кристина издала легкий вздох и рухнула в обморок при этом не ехидства заметила про себя агнеса ухитрилась упасть так чтобы не удариться и одновременно продемонстрировать в лучшем ракурсе свое новое платье в каких-то своих узкоспециализированных областях кристина была поразительно умна агнеса перевела взгляд на маску все в порядке ее голос даже ей самой показался хриплым «Я знаю, почему ты так поступаешь. Правда, знаю». Лицо цвета слоновой кости осталось бесстрастным, но глаза призрака блеснули. Агнеса сглотнула. Ее внутренняя пердита хотела сдаться на волю победителя прямо сейчас, ведь это было бы так волнующе. Однако Агнеса решила стоять до конца. «Ты хочешь быть кем-то другим, но не можешь вырваться из своего настоящего облика», — продолжала Агнеса. «Я знаю, о чем говорю». но тебе повезло. Тебе достаточно надеть маску. По крайней мере, форма тела тебе не мешает. Но зачем убивать людей? Для чего? Чем тебе насолил господин Хвать? Или или он сунул нос куда не следует и что-то обнаружил?» Пуризрак ответил легким кивком, а потом поднял в воздух трость слоновой кости. Взял ее за оба конца и силой потянул. Выскользнул длинный тонкий клинок. «Я знаю, кто ты такой!» — выкрикнула Агнесса, когда он шагнул вперед. «Я... я ведь могу тебе помочь!» «Ведь вполне возможно, ты ни в чем не виноват!» — она отпрянула. «Кроме того, я же ничего плохого тебе не сделала! Тебе ни к чему бояться меня!» Фигура наступала, а она пятилась все дальше и дальше. Глаза в темных провалах маски посверкивали, как крохотные бриллианты. «Я твой друг, разве ты не понимаешь? Пожалуйста! Уолтер! Уолтер!» Откуда-то издалека послышался ответный звук, громкий как раскат грома и столь же в данных обстоятельствах невозможный, как чайник из шоколада. Это было позвякивание ручки ведра. «Что такое, госпожа Пердитонит?» Призрак в нерешительности остановился. Послышался звук приближающихся шагов, неровных сбивчивых шагов. Призрак опустил клинок, открыл в куске декорации раскрашенный под стену замка дверцу Иронически поклонился и ускользнул. Из-за угла показался Уолтер. Он совсем не походил на странствующего рыцаря. Начать с того, что на нем был костюм-тройка, по всей очевидности, сшитый на кого-то другого. При этом на голове Уолтера красовался его вечный берет. А еще он был в фартуке и нес швабру с ведром. Но ни один герой-спасатель с копьем наперевес не появляется на сцене так величественно. Агнессе даже показалось, что Уолтер окружает едва заметное золотое сияние. «Уолтер? Что случилось с госпожой Кристиной?» «Она упала в обморок», — проговорила Агнесса. «Э, «Скорее всего. Да, наверное, от волнения. Из-за оперы. Сегодня вечером. Да, точно. Переволновалась. Из-за сегодняшнего представления». Уолтер бросил на нее слегка встревоженный взгляд. «Ага». Тут же согласился и, сбивчиво, предложил. «Я знаю, где ящик с лекарствами принести...» Кристина застонала и захлопала ресницами. «Где я?» Пердито скрипнула Агнессиными зубами. «Где я?» «Ну и глупейший вопрос. После нормального обморока такой вопрос никогда не задашь. Зато именно такой вопрос задают, если где-то когда-то слышали, что именно такие вопросы задают после обморока». «Ты упала в обморок», — пояснила она. Потом в упор посмотрела на волтера «А что ты здесь делаешь, волтер «Надо вычистить уборную рабочих сцены, госпожа Нит. Вечно засоряется, а я месяцами чиню и чиню». «Но ты же в смокинге!» «Да, потом надо будет поработать официантом, потому что персонал не хватает. Но больше быть официантом некому, а перед оперой всегда пьют и едят колбаски на палочках». «Никто не в состоянии двигаться так быстро». Да, Уолтер и призрак не были в зале вместе, но она слышала его голос, и ни у кого не хватило бы времени обернуться с такой скоростью, нырнуть в кипы декораций, переодеться, а через несколько секунд появиться в противоположном конце зала, если он, конечно, не волшебник. Правда, некоторые девушки утверждают, что видели призрака в двух местах одновременно. Может, есть какие-то другие потайные ходы, не только та старая лестница. Может, он... Агнес решительно оборвала этот поток глупостей. Стало быть, Уолтер Плюм не призрак. Нет смысла подыскивать притянутое за уши за то столь волнующее объяснение, чтобы вывернуть все наизнанку. Она ведь поделилась своими подозрениями с Кристиной. Ну и что, ничего страшного. Сейчас, когда Уолтер помог ей подняться, Кристина всего лишь наградила Агнесу слегка ошеломленным взглядом. Разумеется, остается еще Андре, но он, похоже, все равно не поверил ее словам, так что тоже никаких проблем. Значит, призрак — это кто-то другой. А она была так уверена в собственной правоте.